Глава семьсот пятьдесят в а На ярости смертного неба уже во всю шел пир, который император Морган устроил для ближайшего круга своих гостей. Стол, рассчитанный всего на семьдесят человек, поставили таким образом, чтобы можно было наблюдать за происходящим у озера г р е з Яства, стоящие перед гостями, мало походили на те, что обычно представляли себе на пирах смертные, практикующие и начинающие истинные адепты. Здесь не было ни мяса, ни особых изысков, только огромное количество самых разнообразных фруктов и даже кореньев. Да, тех простых кореньев, которыми питаются разве что бродяги смертных. Вот только от каждого фрукта и к р е ш к а тянуло невероятной, практически на ощупь ощущаемой энергией. Все, что предложил в качестве угощения император, являлось без малого редкими природными ресурсами, и за многие из них начинающие истинные адепты были бы готовы продать душу. Никогда бы не подумал Брустер. со скрытой насмешкой произнес д а н а х а д отправляя в рот очередной солнечный персик, что твои племянники так дружны с твоим сыном. Глава хищных клинков лишь сжал зубы, от чего его скулы вздулись, но промолчал. Как и многие, он продолжал наблюдать за весьма колоритным отрядом. Один из многочисленных сыновей Данахода, дочь Агвара. потерявшие его расположение из-за связи с простолюдином, два племянника Брустра, которые еще дышали лишь по политическим причинам, и ученик Оруна. Несколько часов назад Брустру пришлось пережить поток насмешек со стороны Сальмата р а з а Тот не упустил случая позубоскалить по поводу того, что л а р и с а утащил монстр озера г р е з разумеется, т а р а с забыл упомянуть, что Ларису удалось защитить свой отряд от неминуемой гибели. Все же чудовище о з е р о г р е з с стояло на уровне первобытного монстра четвертой стадии. Вряд ли хоть кто-то из находившихся сейчас в лесу адептов был способен одолеть монстра равного по силе безымянному адепту, а теперь отряд, идущий по следу Лариса. которые они непонятно каким образом смогли различить плотную подобрался к озеру, и это при том, что озеро обладало совершенно непонятной способностью к постоянной смене своего местоположения. Как и благодаря чему происходили подобные аномалии, не смогли выяснить даже за тысячи лет л у ч ш и е ученый умы д а н ну, а т а н а Но наконец-то. Орон сбив ребром ладони г о р л ы ш к о о т бутылки одного из лучших вин, залпом осушил содержимое емкости, а затем вытер губы рукой, после чего не забыл вытереть саму руку уже о собственной волосы. Я уж думал, в ы к р о м ы ь безны так и будет возиться с этими бездарями. Главы кланов повернулись к Орону, но никто из них так ничего и не сказал против бездарей. Все они надеялись на то, что великий мечник упадет в грязь лицом, когда его ученик б е с с л а в н о сгинет в озере г р е з Хотя многие из них не видели особой разницы в том, будет ли лицо Орона в грязи или нет. Оно выглядело, без сомнения, одинаково. Подойдя к кромке воды, хаджар вытянул перед собой руку. Стоило ему это сделать, как туман плотным п о к р ы в а л о м укрывший водную гладь, свился тонкими плетями и выстрелил в сторону вторженца. Хаджар дернул руку и сделал несколько шагов назад. Туман тут же рассеялся над водой. Ничего не напоминает, Хаджар сжал кулак и повернулся к другу. Озеро в море песка, кивнул а й н е н Два товарища уже сталкивались с подобной аномалией. Тогда в море песка подобный туман скрывал вход в древнюю обитель исчезнувшей цивилизации магов. И на этот раз мы вряд ли сможем приготовить яд, который заблокирует наши способности. Энен скосился в сторону аристократов. Разумеется, островитянин доверял Доре, но вот остальные им. даже если бы я и смог, сказал он, то все равно бы не стал так рисковать. Согласен, дружище. О чем вы там треплетесь? Рявкнул Галхад. Кажется, великана совсем не з а б о т и л тот факт, что они стояли на берегу мистического озера, туман которого обладал неизвестными свойствами и силой. О том, что Ларис находится под озером, ответил Хаджар. Все это время они с э н е н о м говорили на диалекте, так что аристократы не особо понимали, о чем шла речь. Разумеется, Диносы и Марнил могли за эти два года попытаться выучить диалект Иена, но вряд ли бы их попытки увенчались успехом. Диалектов в стране островов было даже больше, чем самих островов. И очень мало вероятно, что в столице можно отыскать учителя хотя бы на десяток из них. Возможно, варвар, наверное из-за нервов Том вернулся к своей привычной манере речи. Ты среди зверей на горе забыл язык и м п е р и и и хотел сказать на дне озера. Нет, Том. Хаджар поднял с земли камень и, отойдя на почтительное расстояние, бросил его в сторону озера. Я сказал именно то, что и хотел сказать. Туман, скрутившись в тугие шгуты, выстрелил сотней щупалец. Они обвили камень, сжались, а спустя мгновение вновь рассеялись над водной гладью. Камень исчез. Ни пыли, ни крошки, ни хлопка. Он просто испарился. Как кто-то может быть подозером хаджар? Мы с Иненом уже сталкивались с похожим. Хаджар отряхнул руки и повернулся к з а д а в ш е й вопрос Аниз. В море песка существовало подобное озеро. Оно закрывало проход в сокрытые земли. Туман, который вы видите перед собой, на самом деле это живое существо, и оно будет реагировать на все, что обладает энергией, или же несет на себе ее след. Адепты замолчали. Они и сами видели, то с какой скоростью и легкостью сотая доля тумана поглотила камень. Получается, что туман могут миновать только смертные? Да, почти не солгал Хаджар. Он, как и Нен, не собирался распространяться на тему того, что ловушку можно было пройти и при помощи особого яда. Значит, все просто, пожал плечами Валунами Галхад. Мы уничтожим эту тварь. Хаджар не успел остановить горячего великана клана Вечной Горы, перехватив секиру. Тот сделал шаг в сторону озера. Туман, вобрав в себя половину б е л е с о й субстанции, мгновенно преобразился в хищную пасть. Гелхат нанес мощный рубящий удар. Шлейф силы, пропитанный мистериями, сорвался в полет. Эхо, которое он создавал, оставляло в пространстве маленькие взрывы силы. Сам же удар р а с с е к водную гладь, разделив ее на две половины. Но туман, попросту пропустив удар сквозь себя, мгновенно впился в ногу Гэлхадо. Великан закричал от жуткой боли и прыгнул назад. Стоило ему пересечь невидимую черту, как туманная белесая пасть рассеялась. Одновременно с этим в воду упали кровавые ошметки, и часть восстановившейся озерной глади окрасилась алым. Что это за демон? г е л х а т около которого уже к р у т и л с ь а н и с держался за раненную ногу. Туман не просто прокусил его императорскую броню, а порвал ее так просто, будто это была тряпка. После чего вырвал из бедра великана здоровенный кусок плоти, оголенная кость слегка блестела в свете полной луны. Эту тварь нам не победить, хотя бы просто потому, что это не столько животное, сколько особое заклинание, волшебная пелена, если точнее, резюмировал Хаджар. Воспоминания о тренировках на г о р е н и Настей вновь стучались к нему в сознание. Но мы можем ее обхитрить. Делайте то, что я говорю, и, возможно, мы сможем выжить.